Глава 22. Аргентина. Тина. Гена. У тебя на жопе нет татуировки. Класс. Этот невероятный мужчина скоро пропишется в убогой съемной квартире. Пахнет супом одурительно, травами и, кажется, сливками. А какие-то фартучек на олигархе Демьянове выглядит весьма комично и, я бы сказала, сексуально. Вообще, готовящие мужчины — секс в чистом виде. Жаль, что они об этом не догадываются. Но рассказывать об этом им все же не стоит. А должна быть, я все еще сиплю, но дышу уже вполне сносно после укола, который мне сделали в дорогущей клинике, куда меня на руках приволок, вытаращившие глаза и вопящий, как бегемот Иван Ильич. Я еще никого столько на руках не таскал. Игнорирует мой вопрос наглый кухонный захватчик, колдуя над уродливой эмалированной кастрюлей с отбитым боком. Ее давно надо было выкинуть, да рука не поднялась. «Мамина кастрюля. Сюда ее взяла просто потому, что подумала, так будет легче избавиться от покоцанной памяти. Так и приказали бы своему охраннику, чтобы он...» «И суп я не варил никому сто лет, учти!» — рычит мой начальник, яростно орудуя ложкой, восходящей паром кастрюли. Рот наполняется слюной, а внизу живота появляется странная, абсолютно неуместная ноющая тяжесть. «Он действует на меня не так, как должна действовать заказанная жертва. «А как же ваша жена?» Опасный вопрос. «А какого ответа я жду вообще? Я вижу, как напрягается спина Демьянова. Хотя что уж я такого спросила? Конечно, у него есть жена. Конечно, у него есть прошлое. У всех оно есть. И у меня черт бы меня подрал с любопытством моим идиотским. И его прошлое хочет его уничтожить моими руками. Но хочу ли я этого?» Ее я носил на руках очень давно, Тина в другой жизни. Даже уже кажется, что ее и не было. Я, конечно, вам очень благодарна, но вас как-то стало слишком много в этом доме и в моей жизни. Пусть оно идет, Просто пусть исчезнет. Я не хочу знать ничего о том, что происходит в его семье. Почему? Зачем мне нужны чужие трагедии? Может, потому что я по уши увязла в этом грёбаном дерьме, из которого не знаю, как выгрести? Или... «О oh, нет, это просто невозможно. Я же железная баба, заржавевшая изнутри, закостеневшая в ненависти к мужикам-изменщикам. А он ведь такой же, не может не быть таким. Просто хитрый и умный, хитрющий, как поживший лис, зубастый и чертовски красивый. В природе, как всем известно, красотой наделяются самые страшные особи. Они заманивают жертвы своей в ловушку. Именно своим внешним видом, а потом... «Иван Ильич, я не хочу с вами дружить. И вам, наверное, к жене поехать лучше». «Поучи еще, куда мне ехать и что делать. Ты моя служащая, запомни. И я могу делать с тобой все, что заблагорассудится. Ты просто мне напоминаешь...» «Неважно. Дружить с тобой у меня тоже нет ни желания, ни лихости. Это просто обыкновенная забота начальника к подчиненной, едва не отдавшие концы у него на глазах. А поесть тебе нужно». Доктор сказал, что ты, скорее всего, не жрала неделю. Вот и скрутила. Плюс аллерген. Я же тебе выписал, аванс. Какого хера ты мажешься черти чем? Хорошо, хоть тату у тебя нет на заду. В смысле? И чего вы пристали к моей заднице? Точнее, к тату. Точнее, в коромысли, мать твою. У тебя есть поднос? Что? Ну, поднос такой на ножках, чтобы есть, не вставая с дивана твоего убогого. Врач сказал, покой сегодня тебе нужен. Я пришлю сиделку. Завтра выходной у тебя. Неоплачиваемый, учти. Вот такой я крохобор. Слушай, совсем я с тобой задолбался. Нет, вы сказали, что я мажусь, но я не... Вообще, что вы тут раскомандовались? И сиделку мне не надо. И вообще, отстаньте уже от меня. Вы, помимо того, что крохобор, еще и надоеда. Я? Надоеда? А ты помаду свою захорони, как ядерные отходы. Суп-то будешь. А он со звездочками? Рот наполняется слюной так, что, кажется, я вот-вот захлебнусь. Он сырный, с фрикадельками. Жора приволок фарши, сырок, дружба. Откуда у парня такие фантазии хрен знает? Звездочки, губы он делает трубочкой, смешное как-то по-детски. Боже, да макароны, звездочки! нетерпеливо юрзую я на месте, загибаясь от острого желания попробовать на вкус. Черт, да суп я хочу! Я хочу суп! С цветочками! Моя бабушка их называла «Цветочками» и «Зойка». «Прости мне, пора». Резко меняется настроение у моего шефа при воспоминании о жене. На лицо набегает грозовая туча, и глаза, они становятся не просто стальными. Они теперь переливаются всеми оттенками олова и ртути. И лицо делается хищным и болезненно злым. Ты права. Мне нужно поехать к жене. Ешь суп, Гена. Он получился вкусный». А ведь можно было просто заказать бурду в ресторане. Он идет к двери, и я не хочу, чтобы он уходил. Суп пересолен и жутко. Стану я не в силах бороться с ужасным желанием, противоестественным и жгучим. Он моя жертва. Только вот хочу я его совсем иначе. Говорят, что тот, кто пересолил... Ты играешь с огнем. Он даже головы не поворачивает в мою сторону, но каменеет спиной, останавливается. У нас с тобой чисто деловые отношения. Мне пора к жене. «Вы ее любите?» «Ты очень любопытный и нарушаешь субординацию». Теперь в его голосе насмешка. «Я ей нужен, Гена. И это я сделал ее такой, какая она теперь. Так что до послезавтра». Дверь за Иваном Ильичом закрывается, даже не скрипнув. Тихо-тихо. Дура ты, Гена. Дурище. Нельзя смешивать работу и чувства к жертве. Нет, это не любовь и даже не жалость. Просто симпатия. Просто... просто все очень сложно. А супы и вправду вкусный. Телефон звонит на тумбочке. Я знаю, кто меня ищет. Надо ответить. Надо. Я готова. Дайте мне еще три дня. Хумничка, Хихикает мне в ухо тягучий капризный голос. Зоя снова навеселе. За что вы так ненавидите своего мужа? Спрашиваю я, не надеясь на ответ. Он и тебя разрушит до основания. Безумно шепчет моя заказчица. Ты же не такая дура, чтобы сойти с ума. Зоя, я просто... Он ведь... Понятно. Ты такая дура. Слушай, ты же боишься за своих родных и близких? Очень страшно терять, правда? Мы ведь уже договорились. К чему эти угрозы? Это не угрозы, девочка. Это просто вопрос. Вопрос жизни или смерти. Я жду результатов, Тина. Забери его душу и отдай мне.